Глава шестая. За окном снова льет, как из ведра. В такую погоду Паша всегда крепко спит и встает не раньше десяти. А у Лизы как раз освобождается часа три на работу. И если до появления в их доме Соколова она работала в кабинете некогда бывшей кладовке, то теперь пришлось все перенести к себе в спальню. Благо, ниша, где стояла детская кроватка, отгораживалась от остальной комнаты шторкой, так что можно было спокойно заниматься делами, не мешая малышу спать. Лиза закрыла дверь, после чего включила компьютер, подсоединила модем. Две фирмы ждут отчеты, плюс надо подготовить платежки, да много чего нужно. Но уже через полчаса стало ясно. Голова забита совершенно другим, и сконцентрироваться на работе никак не получается. Твою ж мать! Откинулась на спинку кресла, взяла в руки чашку с пока еще горячим кофе. Может, не надо было врать? Зачем ей здесь этот человек? Он просто-напросто вытер об нее ноги. Что может быть хуже для женщины, как предложение от любимого мужчины сделать аборт? Соколов сделал все, чтобы она его ненавидела, презирала. И он ей не нужен. Ни ей, ни Пашке. Для Евгения семья и абуза слова-синонимы. Хотя, даже если она сообщит о нем, придется так и так ждать. Когда вода сойдет, сюда сейчас машина не доедет, вертолет тем более не прилетит. Соколов тоже не спал. Он сидел на кровати, смотрел в окно. Сегодня третий день его пребывания в доме егеря. Всего третий, а ощущение, будто месяц прошел. Видимо, время здесь воспринимается как-то иначе. И Лиза, эта девушка, не идет из головы. Вчера перед сном она пришла, чтобы обработать раны разговаривала с вынужденной вежливостью, нехотя глаза по-прежнему старалась не смотреть, но когда помогла снять футболку, оказавшись совсем близко, окутав его своим ароматом, Соколов испытал болезненное возбуждение. Благо одеяло не позволило оконфузиться. Что-то в ней кажется мучительно знакомым, то ли движение, то ли запах, то ли взгляд, то ли все сразу. Как же погано ничего не помнить, ощущения. Будто все все знают, понимают, а ты среди них точно неразумное дитя, нуждающееся в постоянной помощи и пристальном надзоре, причем нежеланное дитя. Отец Лизы и вовсе не желает с ним пересекаться, избегает встреч любым возможным способом. А Лизан наконец-то смогла сосредоточиться на отчетах, да так, что не заметила, как сын проснулся, как бесшумно выбрался из кроватки, одел он это мастерски, как покинул комнату. Сначала Паша отправился к дедушке, но, увидев, что тот крепко спит, пошел в комнату незнакомца. Евгений аж дернулся, когда дверь, протяжно заскрипев, открылась, но на пороге никого не обнаружилось. Правда, уже через минуту из-за косяка показался босой, заспанный ребенок. «Мой олень Зив?» осторожно зашел в комнату. «Привет, парень!» улыбнулся ему. «Еще бы! Жив и здоров!» «Вот!» — взял с тумбочки игрушку. «Бери!» «Нет!» — мотнул головой. «Он твой! Я просто спасил!» «А где твоя мама?» Лоботает. Соколов между тем заметил, как мальчуган перетаптывается. Скорее всего, ногам холодно. «Замерз?» «Да!» И вдруг подбежал, забрался на край кровати, ножки поджал. «Можно я тут поиглаю? Деда спит!» «Играй!» И передал ему оленя. «А ты?» «Что я?» С интересом разглядывал Пашу. Он копия мать, но она темная, а принек светлый совсем. Возможно, отец блондин. Поиграй со мной!» «Так у меня другого зверя нет!» «А ты будешь охотник! Стреляй в него!» И начал скакать оленем по одеялу. «Играл ли он раньше с детьми?» Сейчас кажется, что не играл, даже не знает, что это такое. Видимо, пришло время научиться. И только Соколов вообразил себя метким охотником, который выслеживал добычу несколько дней кряду, как со стороны коридора раздался взволнованный голос Лизы. — Паша! Зайчик! Ты где? Спустя пару минут она уже стояла в дверях и совершенно дикими глазами смотрела на происходящее. — Паша! — подлетела к сыну, но сейчас же осеклась. «Ты что тут делаешь?» «Я иглаю», — пробормотал испуганно. Зайком играть надо в своей комнате или с дедушкой, а дядю волновать нельзя. Дядя плохо себя чувствует». «Да ничего страшного», — честно говоря, даже не понял ее возмущения. «Идем», — скорее взяла мальчика на руки. «Тебе еще умыться надо, переодеться, а к дяде больше не ходи, понял?» «Холосо», — прильнул к матери. И они покинули комнату. А Соколову стало так гадко на душе, так обидно. Она что же, видит в нем какого-нибудь урода? Да, Лиза о нем ничего не знает. Но дьявол его задери, он сам о себе ничего не знает. Однако, хоть в памяти, хоть без, ребенку он бы в жизни вреда не причинил. Может, именно этим оправдано недоверие Лизы? Она боится за сына, И опять возникло непреодолимое желание узнать ее получше. Кто знает, с кем и чем в жизни успела столкнуться эта девушка, решив в итоге спрятаться от людей. Лиза тем временем принесла Пашу в их комнату, усадила ребенка на кровать. — Паш! Паш" — с напускной строгостью посмотрела на малыша. — Мы не ходим к чужим без разрешения, ладно? На что тот закивал. — Договорились. «А сейчас давай снимем пижаму». «Ты полаботала?» Принялся стягивать себя штанишки. «Да, мама отлично поработала и готова идти готовить кое-кому завтрак». «Дядя?» «Тебе, Пупс!» Чмокнула его в макушку. «А дядя?» «Ему тоже». «Вот заладил ты, дядя, дядя!» И Лиза поймала себя на мысли что только сильнее начала раздражаться. Присутствие Соколова выводит ее из равновесия, нервирует. Наверное, именно для этого он здесь. Чтобы окончательно и бесповоротно осознать, что ей никто не нужен, кроме сына с отцом. Скоро в кухне собралось все небольшое семейство. Отец долго смотрел на дочь, а потом все-таки не стерпел. — И как он? — Более или менее. Ответила, не оборачиваясь. — А ты как? Также, Более или менее. Как погода наладится, вызовем, кого надо. Пусть забирают своего большого босса. Вернее, сами его в город отвезем. У нас же нет средств связи!» — показала пальцами кавычки. «Вот и правильно!» — кивнул с одобрением. Однако, проговорив свое решение вслух, Лиза ощутила горький осадок. Что-то все-таки творится с ней. Впервые она чувствует себя собакой на сене, которая мечется из стороны в сторону. Не понимает, чего хочет на самом деле. И Пашку забрала из комнаты Соколова, потому что стало обидно за свою крошку. Ведь стоит ему все вспомнить, стоит узнать о сыне, как выдаст свою презрительную ухмылку, после встанет, перешагнет и пойдет дальше покорять вершины бизнеса. И новы ждать от Соколова глупо и бессмысленно. Он не знает, что значит любить, заботиться, переживать, и не хочет знать. Тем более. — продолжил отец. — Вдруг у него семья есть? — А ведь точно! Об этом она как-то и не подумала. Вдруг за это время Евгений успел обзавестись женой и детьми. Вдруг изменился? — Все может быть. Развернулась и аж вздрогнула. За их спинами стоял Соколов. — Доброе утро, посмотрел на Семена Аркадьевича. — Доброе! — буркнул нехотя. — Как себя чувствуешь? – Лучшим. – Это хорошо, – сразу же поднялся. – Павлуш, а пойдем в домино сыграем? – Змейку послоим, – радостно подскочил. – И змейку, и домик, и потом возьмем, да все сломаем. – Идем, – помчался за дедом. Евгений, в свою очередь, сел за стол. Он даже не знал, с чего начать разговор, как к ним вообще подступиться. Один избегает, вторая еле разговаривает. Лиза, произнес жестко, официально, от чего у нее душа свернулась в клубок. Раньше любой серьезный разговор с боссом только так и начинался, даже когда они начали встречаться. Я хочу со всей ответственностью заявить, что никому из вас не причиню вреда. Понимаю, ваше недоверие, более того, с радостью развеял бы его, если бы мог. Ваши травы и поставила перед ним чашку, а Соколов в ту же секунду поймал ее за руку. «Прошу, поверьте!» — заглянул в глаза. Как бы сейчас хотелось клониться к его уху и прошептать. «Пошел ты к черту, Женя!» «Но нельзя!» «Будете завтракать?» Однако руку отнимать не стала, из-за чего разозлилась на себя еще сильнее. «Что же это? Брутальный шарм Соколова? Или она настолько слабая?» «Если вам понадобится помощь, любая», — слегка жал горячую ладонь. «Я с радостью помогу, только попросите. Сидеть на шее не по мне». «Мне кажется, или мы говорим о совершенно разных вещах?» Все-таки улыбнулась. «Возможно. И да, я бы позавтракал». «Очень хорошо. А вот помогать не торопитесь, вы еще не пришли в себя». «Раз могу ходить, есть, пить, значит, пришел». До чего же зудящее чувство внутри, до чего странное ощущение, будто он уже переживал эти моменты, видел этот боязливый, но в то же время гордый взгляд. Лишние нагрузки на пользу не пойдут. И высвободила руку. «Мам!» В этот момент раздалось так громко, что оба вздрогнули. Паша стоял рядом. «Я кусать хочу!» «Сейчас, малыш!» Мигом встрепенулась. «Слушай, а меня научишь играть в домино?» Соколов решил не упускать шанса. Лизу он сможет узнать лишь в одном случае, если наладит контакт с ее сыном и отцом. «Научу». И мальчик побежал за коробочкой с домино. «Ты ведь не против?» Прозвучало за спиной Лизы, из-за чего у бедняжки сердце ёкнуло. «Неужели вспомнил?» Она медленно обернулась. Евгений находился в каких-то жалких сантиметрах от нее. Смотрел волевым взглядом сверху вниз. — Думаю, — продолжил, — ничего ужасного, если мы перейдем на «ты». «Наверно — Наверное. Вжалась поясницей в край столешницы. — Тебе яичницу или кашу? — Мне, что и всем. Заметил легкий румянец на щеках. Но в остальном эта женщина-кремень. И Соколов поймал себя на том, что ему до безумия нравится то, какая Лиза. Как держится, как смотрит, как разговаривает. В ней есть стержень, внутренняя сила, уверенность и ум. Беспокоит лишь то, что она слишком зажата. Будто постоянно думает о чем-то, и это что-то ее очень гнетет. «Значит, Кашу». «Мы с тобой точно нигде раньше не встречались» прозвучала настолько в лоб, что у Лизы пальцы похолодели, а сердце беспомощно заметалось в груди. «Нет!» ответила на выдохе. «Просто ты так смотришь на меня, будто знаешь и...» хотел сказать «ненавидишь», но не стал. В ее взгляде постоянно проскальзывает злость. «Если позволишь, я приготовлю завтрак. Мой сын хочет есть». «Да, конечно, прости» и вернулся за стол, а через минуту прибежал Паша с домино. «Показывай, как ты играешь!» — приготовился смотреть. «Мы с дедой строим змейку!» — начал вытаскивать домино и ставить одно за другим. «Потом делаем вот так!» — толкнул последнюю, и вся вереница рассыпалась. «Ага, здорово!» И пока Лиза колдовала у плиты, Евгений строил змейк, домики, гаражи, Который Паша с радостью ломал, вернее, сносил маленьким экскаватором. — А какие игрушки тебе нравятся больше всего? — Массыны и плансет. У меня там лазные иглы. Лиза же снова дернулась. Только бы Пашка не сболтнул лишнего. Боже, эта ложь ее до нервного срыва доведет. И вдруг память к Соколову вернется, пока он будет у них. Что тогда? Эх, надо было головой думать, а не задним местом. Однако Паша ничего больше не сказал. Его полностью увлек процесс сноса высоких башен из домино. Еще через минут десять перед каждым стояла по тарелке разваристой пшенной каши с кусочками тыквы, что очередной раз удивило Евгения. Какие-то отголоски забытой жизни все-таки давали о себе знать. В первую очередь через восприятие, через запахи. Что-то казалось очень знакомым, а что-то совершенно новым. Так, например, каша с тыквой. Простое деревенское блюдо, но он вряд ли когда-либо его пробовал. Как и игры с Пашей. С детьми он тоже вряд ли общался, ибо слишком много незнакомых эмоций. Так ничего и не вспомнил, заговорил Семен Аркадьевич. Пока нет. За пять минут опустошил тарелку. Очень вкусно, глянул на Лизу. Спасибо, нереально вкусно. На здоровье и полностью сосредоточилась на сыне. Вот уж кто вредничал и не хотел нормально есть. «Давай ложечку за дедушку». «Давай, давай», — улыбнулся Семен. «А то дедушка обидится и уйдет жить к медведям». Лучше к волкам», — открыл таки рот. «Будешь на луну выйти». «Вот спасибо, внучек, только к волкам я тебя с собой возьму». Прежде чем они разрешат с ними на луну выть, им надо подарок подарить. Я и подарю вкусного мальчика. Согласен? Не-а! Замотал головой. Я не вкусный. Мам! Посмотрел на Лизу. А когда можно будет гулять? Может, и сегодня, если дождь прекратится. Нам как раз надо во дворе порядок навести. Я бы помог, подался вперед Евгений. Что нужно? Ничего. — выпалила Лиза. — Ветки собрать, листву. Там все завалило после урагана. — вступил Семен. — Если в силах, буду рад помощи. — Хорошо, я с радостью. — Швы на ребрах могут разойтись. Никак не хотела его участия. Сначала я осмотрю их. — Без проблем. Испытал еще большую радость. Уж то-что, а ее прикосновение — это истинное удовольствие. Дождь тем временем стих. Даже небо местами просветлело. Но надолго ли? После завтрака отец Лизы отправился в постель. Боль в спине никак не отступала. Паша получил заветный планшет и убежал на диван. Соколов же остался с Лизой. «Тебе может тоже передохнуть?» — покатилась на него. От чего? Я не устал». И сейчас она впервые заметила странность. Соколов всегда очень трепетно относился к своему личному пространству. Любил побыть наедине с собой. Раньше часто отменял их свидание, потому что не было настроения. А тут прилип банным листом. Как начал вставать с кровати, так и мотается за ней по пятам. Да и это стремление угодить, помочь. Откуда? Неужели вместе с памятью отшибло все остальное? Или все-таки его амнезия уже давно не амнезия? а игра в «Кто кого переврет? «Можно вопрос?» — вырвал ее из дум. «Да, задавай», — составила тарелки в мойку. «Где его отец?» — кивнул на мальчика. «Где-то», — пожала плечами. «Он отказался от сына». «Значит, вы в разводе?» «Мы и не были женаты». Уставилась на него с недоверием. «А что?» «Ничего, просто спросил. Сложно должно быть одной». Первые несколько месяцев были сложные. Пашка мучился животом. Но спасибо папе. Он дежурил около него ночами, давал мне выспаться. Сейчас на губах Лизы появилась злая ухмылка. «Ясно». «Давай я посмотрю на швы». Скорее достала из шкафчика аптечку. И до чего же сейчас хотелось врезать Соколову или хотя бы на ногу наступить? Сложно видите ли, ей было одной. Да ей было прекрасно одной, пока мерзавец не объявился на пороге их дома. «Прямо здесь?» «Прямо здесь!» — уверенно кивнула. И он стянул с себя футболку. А Лизе пришлось даже взгляд отвести. Каким бы подонком ни был Соколов, но какая-то первобытная декарка глубоко внутри нее всегда желала его. Впрочем, неудивительно, этот жеребец без внимания никогда не оставался. Женщины готовы были на все, лишь бы забраться к Соколову в койку и задержаться там на подольше, а лучше на совсем. Что уж греха таить, она сама мечтала о том же, потому что влюбилась. Наивная дурочка которая только-только окончила институт и, можно сказать, чудом попала на собеседование в крупную компанию, лес СИП. Естественно, увидев такого мужчину, не смогла устоять. Да и он не стеснялся оказывать знаки внимания, при том без пошлости, без грязи. Уж быть правильным, когда ему надо, он умеет. Поначалу, конечно, гонял по работе, требовал полной самоотдачи, дрессировал, А как она вошла в курс дела, как проявила ум и усердие, так Соколов смягчился. И их отношения резко сменили курс, да и плоскость. «Сейчас будет неприятно». И быстрыми движениями удалила повязки. «Швы выглядят неплохо, но до хорошего еще далеко». «Не думаю, что работа граблями нанесет мне существенный вред». «Твое право», — принялась обрабатывать раны. «А если швы разойдутся, будешь сам зашивать». — Вот как! — улыбнулся. — Именно так. Бесплатная медицина — нынче дорогое удовольствие. — Ты мне нравишься, Лиза. На это она аж ватную палочку выронила. Господи, все повторяется. То же самое он сказал, когда вечером пригласил ее в кабинет, где потом и поцеловал. Хотелось верить, что сейчас целоваться не полезет. Польщина. — Жаль, я ничего о себе не помню. Кто я, чем занимаюсь, откуда. «Даже похвастаться нечем». «Это если есть чем хвастаться». И вытащила из упаковки новую палочку. «Надеюсь, есть». «В общем-то, да, похвастаться действительно есть чем. Деньгами, высокодоходным бизнесом, огромными возможностями, знакомствами, о каких можно только мечтать, тремя квартирами в столице и двумя загородными домами в элитных поселках. Пожалуй, все». — Готово. Наложила новые повязки. — Можешь одеваться. Но вместо этого он обернулся, взял ее за руку, подтянул к себе и уже было собрался что-то сказать, как Лиза покачала головой. — Не надо. И не смотри на меня так. А у самой мурашки побежали по телу. — Ты ведь не знаешь, что я хотел сказать. — Догадываюсь. — Хм. Закусил верхнюю губу. «Значит, не скажешь, где у вас садовые грабли?» «Грабли?» — округлила глаза. «Ну да». Она же расплылась широкой улыбкой. Щеки, в свою очередь, вспыхнули румянцем. Вот ведь все-таки Соколов и без памяти умеет загнать в краску. «Будут тебе грабли». После чего Лиза отправилась одевать сына. А Евгений нацепил куртку Семена Аркадьевича, которая ему оказалась мала размера на два — затем сапоги, хоть те пришлись более или менее впору, и вышел на крыльцо. И сейчас же прохладный свежий воздух, смешанный с ароматом хвои, проник в легкие, чего голова пошла кругом. Соколов облокотился на мокрые перила, поежился. На самом деле он хотел поцеловать ее. Да, вот так, безрассудно и, наверное, нагло. Скорее всего, получил бы по морде, Но близость этой женщины вызывает мышечные спазмы. С ней рядом он чувствует себя очень хорошо, очень знакомо. Глазам Евгения открылась потрясающая красоты картина. Благодаря тому, что дом стоял на возвышении, весь двор был как на ладони, а сразу за высоким забором начинался густой сине зеленый лес. На участке тоже росло несколько елей и сосен. Видимо, с них и нападала лапника. Тут на глаза попалась песочница с грибом. Дед постарался для внука. В этот момент дверь открылась, и на крыльцо вышла Лиза с Пашей. Мальчик был одет в комбинезон цвета хаки, на голове красовалась шапочка такой же расцветки. Прямо маленький охотник. Даже вон, ружье игрушечное с собой прихватил. «Он похож на тебя», — не сводил глаз с ребенка. «Ты, кажется, грабли хотел». И пошла в сарай. — Странно. Стоит только заговорить о мальчишке, как она мгновенно меняется в лице. Взгляд наполняется раздражением, злостью, и Лиза спешит сменить тему. Может, пора перестать лезть с вопросами и ненужными разговорами? Лиза вернулась спустя пару минут с рабочими перчатками и парой грабель. — Держи, — вручила ему те, что потяжелее. — А вас здесь дикие звери не беспокоят? Случается ночами волчьи вой слышать. А после того, как на участок пробрались медведи, отец пилил все прилегающие к забору деревья. Они же идеально по деревьям лазают. Принялась за дело. Все-таки для меня удивительно, как можно жить в такой глуши. Вдруг нахмурился. Я ведь смогу дойти до места крушения вертолета. Сможешь, когда вода уйдет. Сейчас там сплошное болото. Выходит... Если б пилотировал не я, то пилот погиб. Скорее всего. Как все скверно. Уставился на большие хвойные ветви под ногами. В день крушения была нелетная погода. Над лесом с раннего утра стоял густой туман. Потом началась гроза. А Соколов зажмурился. Попытался сосредоточиться, но без толку. В голове воцарилась абсолютная тишина. Не старайся прозвучало неожиданно близко. Открыв глаза, Евгений обнаружил Лизу в полуметре от себя. Взгляд ее хоть и был напряжен, но в нем впервые отсутствовало раздражение. Дерьмовое чувство. Как же захотелось дотронуться до нее. Вроде понимаешь, что не с луны свалился, но... Сочувствую. И будто бы осознав, что слишком близко подошла, вернулась к работе. За два часа они очистили весь двор а самые красивые ветки соколов отдал Паше, который тут же соорудил из них шалаш для своего самосвала. А хочешь, я тебе из таких вот веток сову сделаю? Присел на край песочницы. Давай! Расплылся улыбкой. Только большую, как у Гарри Поттера. У кого? У Гарри Поттера. Подошла к ним Лиза. Мы недавно посмотрели самый первый фильм, и Пашка влюбился во всю эту магическую Бельберду. Папа ему даже палочку волшебную смастерил, а я мантию. Я знаю этот фильм, когда-то смотрел. Вот видишь, не все исчезло из памяти. Уж Аната знала об одной из немногих слабостей брутального босса. Соколов искренне любил историю про маленького волшебника, и когда по телевизору показывали фильмы, Он на это непродолжительное время превращался в мечтательного мальчишку, цитирующего героев. — У него была белая сова. Букля, кажется. Растерянно усмехнулся. — Да, верно. — Забавно. Не знаю ни имени своего, вообще ничего. Зато помню сову-буклю. — А можно я буду помогать? Паша начал отряхивать ладошки от мокрого песка. — Само собой, парень. Нам понадобятся ветки, шишки и какие-нибудь ненужные тряпки или газеты, а еще веревка. В этот момент начал накрапливать дождь. Все трое едва успели забежать под козырек крыши, как редкие капли переросли в ливень. Ну вот, скуксился ребенок, когда они зашли в дом. А мы не наблали веток и сысок. Ничего, наберем! Снял с себя куртку, выбрался из сапог. — Как дождь стихнет, я принесу все, что нужно. Слово даю. — Холосо, идем. Вдруг схватил его за руку, что заставило Соколова оцепенеть. — Куда? И осторожно сжал его маленькую прохладную ладошку. — И гладь в массыны? Ализа снова повела себя странно. Она взяла сына на руки. — Все игры потом. Дяде надо отдохнуть. И скорее унесла малыша. Евгений тогда прошел в гостиную, опустился на диван. Объяснить поведение Лизы можно лишь одним образом. Видимо, отец ребенка тот еще козел, причинивший ей боль, раз она настолько ревностно защищает сына.